и поклонение святым дарам престола, а другая отвечает «Вовеки веков». То же самое повторяется, когда одна монахиня стучит в келью другой. Едва она прикоснется к двери, а уж из кельи кроткий голос поспешно отвечает «Вовеки веков». Как всякий обряд, это в силу привычки делается машинально. Часто одна отвечает «Вовеки веков»,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 хотя и в слабое себе утешение быть погребенными в особый час, в особом уголке старинного кладбища в Вожерар, расположенного на земле некогда принадлежавшей общине. По четвергам монахини выстаивают позднюю обедню, вечерню, и все церковные службы точно так же, как и в воскресенье. Кроме того, они тщательно соблюдают